Ищейка. Декабрь. Васютка и сам не понимал, какими такими потаенными трупами Сергеич от жалоб на коммунальные службы, которые отказывались чинить крышу Сергеевичего дома и вообще работали из рук вон плохо, перешел на сектантов. Сергеич вещал, отравляя воздух кабинета своей любимой примой, а Игорю оставалось внимать, изредка вставляя одну две фразы для поддержания разговора. Вот так и живем теперь, вздохнул Сергеич. Будем проводить оперативно-розыскные мероприятия. Уже проводим. Вообще, думаю, глухой номер. Не найдем мы девчонку. А место, где они встречались? Васютка старательно выцарапывал из памяти подробности давней беседы. К сожалению, времени прошло много и подробности в памяти не задержались. Квартира? Так, естественно, первым делом. Глухой номер. Зарегистрирована некая Саверина Анастасия Филипповна. Но от этой Савериной ни слуху, ни духу. Соседи говорят, будто уже пару месяцев как исчезла. А заявление? Некому заявлять. Муж с дочкой погибли в авиакатастрофе. Родителей нет. Других родственников, похоже, тоже. Почему? По кочину. рассердился Сергеич. Ты, горек еще зеленый. Что тут помидор на грядке? Квартиры есть? Есть. А это по нынешнему времени деньги не маленькие. На такое богатство в раз вся родня слетается. А прежде чем на квартиру претендовать, нужно, чтобы человека умершим признали. Для этого сначала заявление подают, потом документы в суд собирают. На Саверину никто заявление не подавал. Никому эта квартира не нужна. Значит, родственников нету. Логика понятна? — Понятно, — согласился Васютка. Ему дико хотелось отделаться от Сергеича с его проблемами и забудиться куда-нибудь в столовую, а после купить бутылочку пивка и, завалившись на диван, смотреть футбол. — Да ни хрена тебе непонятно. Ты, Игорек, хороший парень, только шустрый больно. Сначала делаешь, а потом уж думаешь, а надо наоборот. Вот ты подумай, куда это Саверина подеваться могла. — Ну... «Может, у подруг отсиживается?» «Несколько месяцев», — поинтересовался Сергеич, разминая сигарету. Кончики пальцев желтые от постоянного курения, а ногти обломанные, короткие. Васютка и сам понял, что глупость сморозил. «Тогда, возможно, у родных. Поэтому и заявлений нету, что родственники знают. Ну, допустим». «Тогда как в квартиру Альдов попал?» «Кто?» «Альдов. Ну, тот бизнесмен, у которого жена дочку увезла». Не знаю. Неожиданная игра в догадке увлекла Васютку. Действительно, как этот Альдо в квартиру попал, если хозяйки нету? Тут несколько вариантов нарисовывается. Либо ему ключи хозяйка дала, хотя нет, не ему. Он же шел туда, куда сказали. Ну, в том смысле, что сам место встречи не назначал. И взлома не было? Правильно, не назначал и не было. Выходит... хозяйка квартиры дала ключи второму. То есть человек из секты, либо очень хорошо знаком с... Э, ну, как ее зовут? Имена всегда были проблемой для Васюдки. В его памяти без проблем оседали даты, факты и ненужные детали, а вот имена не задерживались. «Саверина», — подсказал Сергеич. «Анастасия Филипповна». «Саверина. Значит, эта Саверина связано с сектой?» «Ну, молодец. Ну, порадовал старика». Сложил два и два. Поменимое слово, эта квартирка, она недолго будет засаверенной числиться. Вот шумок вокруг Альдова поутихнет и спихнут недвижимость. Глянь-ка, снег пошел. Ишь ты, давно такой красоты не видел. Новый год скоро. Сергеич подошел к окну. За стеклом танцевали белые хлопья снега, а Васютка думал о том, какая интересная штука жизнь. Вот живешь себе, никому не мешаешь, а потом случится, что и оказывается, никому ты не нужен, и искать тебя не станут. От подобных мыслей настроение окончательно испортилось.